Свидетельница, которой не хватает. В деле Бейлиса не хватает одной очень важной свидетельницы. Она тоже к делу не имела никакого отношения и тоже ничего по поводу дела не знала. Словом, была бы не хуже Ксендза Пронайтиса. Иустин Пронайтис. Годы жизни 1861-1917. Эксперт по делу Бейлиса автор ряда антисемитских сочинений. По его мнению, убийство Андрея Ющинского выглядело как типичное ритуальное убийство. Защита и сочувствующие журналисты называли его экспертизу дилетантской и предвзятой. А по вопросам об еврейских тайнах заткнула бы Ксендза за пояс. Но, увы, свидетельница эта умерла несколько лет назад. При жизни... Занимала она сравнительно с Ксендзом Пронайтисом очень скромное, хотя и ответственное место. Она была нянькой. В ранней молодости была она крепостной у моего деда, затем, выпущенная на волю, стала воспитывать барских детей. Старуха и попала к нам. Нрава была сердитого и обидчивого. Любила припугнуть. «Вот не будешь слушаться, поеду опять к детям корсиковым, буду их нянчить». Только ты меня и видела. Мы отлично знали, что детей Корсаковых нянчила она 40 лет назад, что Ванечка Корсиков давно генерал, а девочка Лидочка второй раз замужем, но все таки уговаривали няньку не бросать нас. А ты слушайся, не то живо уеду. Дети Корсаковы говорили, «Возвращайся, нянечка, скорее, мы тебя на почтовых встречать поедем». Жила нянька на белом свете очень долго и много знала такого, чего другому и во сне не приснится. Так, например, знала она, что около воды не должен человек один болтаться. От чего же нянюшка не должен? От того, что выденик что-нибудь да сделает. А что же он сделает? А то, что надо, то и сделает. А что же нянюшка надо? Спрашивай, спрашивай. Вот он тебе, да спрашивается. Мы притихали. Нянька молча жевала губами. Жутко, а все таки любопытно. А вы, нянюшка, водяника видели? Я-то, я-то видала. Кабы не было со мной в ту пору ребёнка, погубил бы он меня. А только увидел, что невинная душенька со мной, ну и не посмел. Давно уж это было. Гуляла я с вашим братцем Коленькой около речки. Совсем близко около речки-то, Только за кусты пройти, тут сразу и речка. Села я в тень, а Коленька бродит около меня, цветочки рвет. Вдруг как кухнет что-то, и будто из ружья выпалила, а вся вода в реке так и закипела. Я-нибудь, дура, Коленьку подхватила, да и бежать. Еле до дому добежала, вся белая, и слова выговорить не могу. Уж не будь со мной ребенка, тут бы мне и пропасть. Ангельская душенька спасла не посмел тронуть. Впоследствии, вспомнив как-то об этом рассказе, я спросила у тётки, что это за загадочная история с водяником. «Вот старая дура», — отвечала тетка, «просто кучер купался, вот и всё». Нянька знала очень страшные рассказы про страшных жидов. Поэтому-то я теперь о ней и вспомнила. Ведь на процессе Бейлиса она была бы правой рукой господина Шмакова, Алексей Семёнович Шмаков, присяжный поверенный, черносотенец и антисемит, гражданский истец по делу об убийстве Ющинского. Самый страшный рассказ был про баню покойников. «На каждом еврейском кладбище, — говорила нянька, — есть маленькая банька. Как настанет пятница, кладбищенский сторож идет баню топить, топит, топит, пока не натопит. Потом баню... На замок запрет, а сам домой пойдет, окна двери закроет, голову под перину сунет и лежит до утра. Ничего не видит, ничего не слышит. А в бане значит, всю ночь покойники моются. Утром пойдет, сторож, баню прибирать. А в бане то веньки разбросаны, шайки раскиданы, вода разлита. Видно сразу, что много народу мылось. А если кто крещенный человек в щелку подсмотрит тут они его сразу и слопают, в баню затащат, в шайке распарят и костей не оставят. А вы, нянюшка, в баньку не смотрели? Чего мне смотреть? Я и так знаю. Слава богу, не дурочка. Знала нянька и про еврейский судный день. Каждый год уносит нечистая сила в этот день по одному еврею. Это дело я сама видала. Был у нас Столер «Мошка. Молодой был, работал хорошо. Только как-то раз взял, да на работу-то и не пришел. А я как раз думала ему скамеечку под ноги заказать. Пусть, думаю, состругает мне мошка скамеечку». А он и не пришел. Куда девался? «Нет мошки, да и только». А на другой день баба на огороде старую туфлю нашла. И что за туфля, никто не знает. Думали, думали. А пастух-то прежде всех и додумался. Это, говорит, не иначе, как Мошкина туфля. Это его не иначе, как нечистый унес. Как, значит, подхватил его вверх, так туфля и свалилась. Потом пошли жеды врать, будто Мошка в Америку от солдатчины удрал. Ну да меня-то не надуешь, знаю я эту Америку. Слава богу, не дурочка. Кабы в Америку уехал... Туфлю бы, небось, с собой взял. А вдруг, нянюшка, это не его туфли то нашлась? Что? Не его? А чья же, коли не его? Моя, что ли?» Рассказанные нянечкой истории про нечисть и евреев позже вошли в сборник Тэфи «Ведьма». Как жаль, что она умерла, Ее рассказы пролили бы много света на загадочный процесс все-таки надеюсь, что рассказанное здесь ее слов уже может послужить некоторым вкладом в изыскание новой науки об еврейских тайнах.